Город серости. День 180-й. Вот я и в городе. Иду по дороге и слушаю, как возмущенные водители давят на кнопку клаксона. Не получив на свое возмущение ни толики внимания, они обгоняют меня с моим скромным возом пожитков, ругаются, не стесняясь в выражениях и осознав свою беспомощность в вопросе привлечения моего внимания и тщетности усилий, уезжают. Из моих наблюдений хочу сказать, идти по нормальной асфальтовой дороге очень легко и приятно, даже если в горку, даже если на разбитом участке. Идти по дороге приятнее, чем месить ногами тугой вязкий чернозем, который к тому же имеет свойство налипать на колеса и увеличиваться в размерах, подобно раковой опухоли, и мешать так же, как опухоль, до удаления с поверхности организма. Я иду вдоль длинных проспектов, обрамленных высотками офисов. Откуда, уверен, на меня пялится офисный планктон, указывая пальцем, снимая на телефон и организовывая рассылку родственникам и друзьям с подписью Гляна кретина, а -а -а. Или о -ло -ло. Примерно через час пути по твердому асфальту я натыкаюсь на парк, где решаю остановиться для отдыха и подробного обдумывания дальнейших телодвижений. «Эй! Эй, ты!» Слышу я девичий голос и поворачиваюсь к источнику звука. «Да-да, ты!» Смотрю на высокую, худую девушку с высокими скулами и точенными, заостренными чертами. «Я видела тебя! Мне скидывали видео, на котором ты пер по дороге!» Теперь смотрю на то, чем она занята. Вижу мольберт. Испачканную краской палитру в руках и начинаю замечать на руках и лице небольшие, но очень милые капли и пятна разных цветов, говорящие о заинтересованной работе. «Меня зовут Правда. Да, я нарисую тебя с твоей повозкой, а?» Меня вводит в ступор этот вопрос, но я соглашаюсь. День 181. «А почему Правда? Только Правду говоришь?» Спрашиваю я спустя некоторое время молчания. За этот интервал пространственно-временного континуума девушка успевает снять уже использованную холстину, натянуть новую на прежнюю раму и начать рисовать. «Я? Только правду?» — хмыкает она. «Не, я нормальная, а не больная. Просто имя у меня такое». «Чё, тебя реально зовут Правда?» Моему восторгу нет предела. «Ну?» – отвечает девушка, не отрываясь от своего дела. «Слышь, а ты нормальный, в вроде». «В смысле?» – спрашиваю я с непониманием. «Да в прямом. Ты глянь на свой видок. И это в городе офисного планктона. Нонсенс!» Девушка забавляется надо мной. «Так получилось?» – неохотно отвечаю я. «Просто...» – говорит она несколько застенчиво. «Это повозка, лысая голова, лохмотье и противогаз на одной стороне пояса и какой-то непонятный большой узел на другой стороне? Ты будто вышел со страниц постапокалиптической книги». «Примерно через это я и прошел», — искренне отвечаю я. «А ты? Что ты тут делаешь? У меня отпуск». На лице правды появляется ослепительная улыбка, отсвечивающая счастьем. «А что ты тут забыл?» «Я... случайно пришел сюда, отвечаю я». «И куда дальше?» Правда начинает погружение в мою историю. «Ты... ты точно хочешь знать об этом?» Спрашиваю не я. Спрашиваем все мы, поселившиеся в одном теле. «Да», — бодро отвечает правда. День 182. восемьдесят «Воу! Ты сам не знаешь, куда идешь?» Она хихикнула. «А место назначения? Ты поймешь, что дошел, когда сам это почувствуешь?» Она хихикнула еще раз. «А тебе не кажется, что это слишком дурацкая идея?» Она откровенно засмеялась. <смех> «Знаешь, за всю жизнь я не слышала больше глупости, чем это». «Возможно, я дурак, но в моем случае быть дураком лучше, чем быть тем, кем я был». Спокойно отвечаю я, продолжая внимательно следить за движениями правды которая неотрывно переносила меня на холст. «А кем ты был до начала твоего путешествия?» спросила та. «Я был с собой, но никем. Такой я никто, с белым воротничком и бесконечно большими мешками под глазами», ответил я, возможно, слишком поэтично. «Ммм...» Протянула правда язык, который немного выглядывал изо рта и был слегка придавлен губами и зубами. А что ты так плохо выглядишь-то? Ну, прошел через город свалку. Честно ответил я и поймал на себе недоверчивый взгляд полный вопроса. Что? спросила правда. Как? Подожди, ты утверждаешь, что прошел через город свалку? Он же черт знает где? Еще и напрямик ни туда, ни обратно не. Да, прошел. Переплыл реку. Я не успеваю закончить, так как она перебивает меня. То есть, ты утверждаешь, что прошел и через город фруктов? Недоверие возросло до критической отметки. Да, честно ответил я. Вот это ты выдумщик. Правда, засмеялась. Она тебе не верит. В один голос произнесли все мои проблемы, поселившиеся в рамках одной черепной коробки. «Пусть будет так!» Спокойно сказал я, беззвучно обращаясь к моему внутреннему синдрому матрешки. День 183. Мне не нужна вера. Чужая вера в пройденные мной километры. Мне нужно доверие. Простое, чистое, обезличенное. Ответил я своим психическим проблемам, спровоцировавшим меня на краткую фразу после молниеносного по меркам существования обдумывания. «Откуда ты?» – спросила правда, даже несмотря на меня. Я из города грусти. Мне не хотелось обманывать или придумывать, но каждая моя фраза вызывала все больше скептицизма во внешнем виде моей собеседницы. Она явно сочла меня новоиспеченным городским сумасшедшим или тем, кто просто нуждался в повышенном внимании. – протянула она, и мы вновь погрязли в тугом, как расплавленный каучук молчания. Следующий вопрос последовал еще минут через десять. Видимо, все это время правда аккуратно подбиралась как на холсте, так и в мыслях к интересующему ее объекту. «Что у тебя там?» Она указала своей кисточкой на футляр из клетчатой рубашки, повисший на моем ремне. Голова друга. Холодно ответил я, чем вызвал выстрел саркастического смеха. «Да, брат!» Правда улыбнулась. «Тебе только книжки писать. Фантастические!» Она звонко рассмеялась. «Ты уверена в своем желании довести меня до сарказма?» Кислотно спросил я, и на ее лице повисла вопросительная мина. «А давай?» — сказала правда, и я принялся разматывать матерчатый сосуд для остатка киборга. Через несколько секунд на поверхность своей повозки я водрузил голову моего друга. Искусственная кожа лица которого была побита, исцарапана, изрезана, и в кропотеках, и, прямо говоря... Это было зрелище, не для слабонервных. Лицо правды искривилось от отвращения. И еще через миг вслед за отвращением последовало удивление, и она посмотрела на меня другим, более глубоким взглядом. «Я хочу найти дешевый ночлег и работу на пару-тройку недель. Денег у меня не так много, но этого должно хватить на первый взнос за жилье», сказал я и достал из узелка, Замотанный в плотный целлофан небольшой сверток денег. «Ты поможешь мне?» Правда, посмотрела на меня еще раз. Один глаз был слегка прищурен. Девушка оценивала и взвешивала, примирялась к своим чувствам и мыслям по этому поводу. «Канонно получается», — сказала она. «Как по написанному?» «Это значит да?» — спросил я. Правда, улыбнулась мне в ответ. «День 184. Пойди в ванну. Приведи себя в божеский вид, бомжара!» — обратилась она ко мне. На тот час она уже закончила свою картину, и мы даже сделали большое количество ламповых фотографий на раритетный полароид. После чего, правда, сделала еще больше разных фотографий и коллажей из готовых фотокарточек, чтобы выгрузить все в сеть, на персональный аккаунт какой-то там социальной сети. «А пока ты будешь воплощать себя из мусора в человека, я пожрать сварганю», — сказала она по пути на кухню. Тогда впервые за очень долгое время я зашел в ванную. Стены были обшиты снежно-белым кафелем. Яркая лампа дневного освещения делала эту комнату похожей на тоннель прямо к золотым вратам. В принципе, именно так выглядела в моем сознании позолоченная рама с зеркалом внутри. Я посмотрел на себя и сразу вспомнил божественную комедию. А себя представил в роли Данте, прошедшего. Вот это рожа! Да ты постарел, братан! В начале путешествия тебе было. Сейчас ты выглядишь на полтос. Мой психоз был ошарашен. Мой рассудок молчал. Нерешительность протянула одну руку к зеркалу, а вторую к лицу, и то ли она сама, то ли страх не давали подушечкам пальцев коснуться ни гладкой отражающей поверхности, ни собственного лица. Я видел мужчину с впалыми щеками и острыми скулами, с большими тусклыми глазами и фактурными кругами под глазами, плавно переходящими в глубокие морщины треугольника смерти. Кожа на кистях рук была тонкая и натянутая на сосуды и кости так, как пищевая пленка одним слоем плотно опутывает продукты. Ключицы смотрелись двумя явными петлями, захватив за которые крюком меня можно было превратить в суповой набор для семейства каннибалов, решивших сесть на плотную диету, но не отказавшихся от мяса. «Эй, бомжара!» Услышал я голос с кухни. «Ты собираешься приводить себя в порядок или нет? Если нет, можешь выметаться из моей квартиры». Я решил не отвечать. Еще раз посмотрел на того человека, которым стал, и повернул кран с водой. «Так-то лучше», — послышался довольный голос правды. День 185-й. «Не себе ха-ха». Так прокомментировала мой внешний вид правда, когда я вышел из ванной комнаты. Мы встретились в узком коридоре, когда я шел, чтобы надеть чисто. Да, я был изрезан, исцарапан и весь в ссадинах. Да, я был постаревшим на целую, уже прожитую жизнь, но именно это и сделало меня тем, кем я был на тот момент. Я так понимаю, ты не так стар, каким кажешься на первый взгляд. — сказала она. — Да и не так плохо с собой, когда на тебе нет такого слоя грязи и другого невнятного налипшего дерьма. Она продолжала смотреть на меня, частично прикрывающегося полотенцем. — Спасибо за помощь. Вот что я сказал, почувствовав свободу. Настоящую свободу. Впервые за всю свою жизнь я не чувствовал неуверенности. И это отражалось в моем поведении, в моих словах. Это отражалось в отражении меня самого. «Пойду оденусь», — сказал я и проследовал в комнату, где лежал узелок из целлофановых пакетов с чистыми вещами. «Эй, кретин! Читай по знакам!» Мой психоз сдергался в направлении спасительницы, но я его не слушал. У меня была как минимум одна весомая причина. «Во всяком случае, я старательно убеждал себя в том, что причина действительно весомая. «Нельзя срать там, где ешь», — говорил я себе. «Я должен сохранять дистанцию, как бы хороша она ни была», — твердил я себе, чувствуя то, как тело разрывается изнутри. «Я не должен осесть здесь. Мой путь еще не окончен. Через пару недель я обязан уйти отсюда. Поэтому я должен быть...» «Сильнее самого себя». День 186. Я не стал совершать этой ошибки. Я смог совладать с собой. Да, уже неделю мы встречались в ее квартире. Уже неделю я спал на диване в зале. Да, она стала моей спасительницей. Правда, также помогла мне устроиться на самую неприхотливую к своим сотрудникам работу на которой платили за каждый проведенный на ногах час. А поскольку я работал по 18 часов, то и сумма выходила приличная, и в скором времени я смог отплатить девушке за ее доброту, положив перед ней неплохую денежную связку. «Это что такое, а?» – спросила правда, недовольным взглядом посмотрев на красно-зеленые купюры, аккуратно перетянутые черной канцелярской резинкой. «Это... это моя небольшая благодарность за все эти затраты, которые ты взяла на себя», — сказал я. «Ну, раз ты так решил...» Она взяла деньги. Только после этого я увидел обиду и разочарование в ее взгляде. «Я нашел себе небольшую комнатуху. Думаю съехать туда, ну, чтобы не стеснять тебя в твоем жилье». Продолжил я, все больше погружая себя в глубину разочарования глаз правды. «Хорошо. Раз ты так решил...» Единственное, что она сказала мне. После, примерно через час, я был готов оставить ее. «Ты это...» «На». Она протянула бумажку с номером телефона. «На всякий. Пока ты будешь здесь». «Но у меня нет...» Начал было говорить я, но она перебила меня. «Отличный повод взять хоть какой-нибудь. Мне интересно знать, куда тебя еще занесет нелегкая, сказала она. «Жду большое количество сказочных историй одного психопата». Правда, улыбнулась мне и ушла. А я взял свой восс и приступил к толканию его до нового пристанища. День 187-й. Я обижал из города грусти и после всего уже встреченного на пути и подумать не мог, что наткнусь на еще один, дарвоты подобный, город грусти. Здесь царствовала тишина, громкого клацания печати и степлеров, треска клавиш. Компьютерных клавиатур и свистящее поскрипывание плюющихся чернилами принтеров. Здесь властвовало одиночество картонно-пенобетонных коробок квадратов квартир, сквозь стены которых прекрасно слышны секс, ругань, плач и то, как кто-то смывает унитаз за собой. Я купил себе новый сотовый телефон и почувствовал тяжесть камня на своей шее в лунной атмосфере. Не тяжело. Но неприятно. Я снял комнату в четырехкомнатной квартире и иногда встречался носом либо со студентом, либо с ветхой старушкой, либо с представителем многодетной, каноничной неблагополучной семьи. С этого момента мне стало казаться, что это слишком мало – работать 18 часов в сутки, что я могу 22 часа быть на работе, полчаса принимать там душ, полтора часа спать и вновь заходить на сутки. И так каждый день. Лишь бы не выслушивать острые приступы ипохондрии, не чувствовать ярковато-сладковатый запах бланта, лишь бы просто не встречаться с цирком моральных уродов, объединенных фамилией, жильем, взаимными качелями любовь и ненависть с интервалом движения в один шаг. Они, как мои соседи сверху, только в сотни раз хуже. Каждый день думал я, вынужденно возвращаясь в свою комнату, так как мне не давали работать дольше отведенного времени. Я не удивлюсь, если статистика вздернувшихся непрерывно растет. Тихо. Холодяще проговорил мой рассудок. Так же, как и в твоем родном городе грусти. Непрерывно растет. День 188. Я и подумать не мог, что может быть такое чувство, будто бы ты просыпаешься в новый сон, и так в течение нескольких недель. Я и подумать не мог о том, что сон может быть столь глубоким, столь сконцентрированным и столь тяжелым. И это после месяца пробуждения в очередное пробуждение. Я и подумать не мог, что когда-нибудь познакомлюсь с кратковременной литаргией длиною в несколько кратких суток. Я уснул 18 Сегодня 22 А это значит, что я безоговорочно уволен. Думал я, выпиваю тройную дозу кофе, размешанную в одной кружке с двойной дозой сахара. У меня еще несколько проплаченных дней аренды комнаты и деньги. У меня хватает, чтобы отправиться дальше. Позвони правде. Ты обещал не пропадать. Она ждет твою очередную невероятную историю. Злобно смеялся мой психоз. Меж тем, мой рассудок молчал. Практически с самого начала нашего пребывания здесь. Практически все время здесь мой рассудок молчал. Единственный диалог, который тот задвинул, случился тогда, когда я решил привести голову друга в порядок, спрятав провода, трубочки и шланги и замотав скотчем место отрыва. Также я вытер кровоподтеки, и с этого момента образ ктулху распался на атомы тумана, А оторванная голова киборга, лишенная тентаклей из внутренностей, стала похожей на голову, перестав походить на моллюска. У меня было два варианта на выбор – идти с повозкой до следующего населенного пункта или купить очередной билет на очередной автобус. Я решил упростить себе жизнь и отправился на вокзал, чтобы купить билет. Уже на кассе, изучая направление, куда можно отправиться, я позвонил правде. «Я отправляюсь дальше», — сказал я, определившись с тем, куда я хочу поехать. «Хорошо. Удачи», — сказала Та и умолкла. Некоторое время мы слушали дыхание друг друга, после чего она сказала. «Не забудь рассказать очередную интересную историю. Прощай». День 189. «Куда мы идем?» «Мы идем вперед. Куда-то. Не знаю». А почему мы туда идем? Потому что мы не можем не идти. Если мы не будем совершать столь простое действие, мы покроемся мхом и плесенью, превратимся в компост, в замечательное удобрение. Почему ты такой негативный? Я полон позитива. Правда, не важно, что этот позитив можно описать словом «мрачный». Это ты очень точно подметил, как и ты сам. Какой-то мрачный. Кажется, как раз поэтому ты и притягиваешь к себе неприятности. А я твоя неприятность. Не смейся надо мной. А то что? Не то пойдешь пешком. Типа напугал. Типа самец. Типа это помешает мне идти рядом и клевать твой мозг. Ворона. Белая. и Если так, то нор. Ага. Снегоподобная. Своей окраской. Прикрутите сарказмомет, месье. Я? Сарказм? Да ну, что вы, я бы ни за что. Так куда мы направляемся? Я планирую прийти в город-казино. Думаю, там немного поработать и двинуть дальше. Это интересно. Там, наверное, много интересных мест. Как минимум, казино с этими потными, нервными, полутрезвыми, размеренно пьяными людьми. О, да! Интересно посмотреть на одержимых демоном, заведующим азартными играми. Возможно. В этом что-то есть. Но меня не очень интересует. Я просто хочу найти то место, о котором смогу сказать, это то место, которое я искал. Чтобы начать все заново. Чтобы это не было той жизнью, в которую я проживал до этого. «Не слишком ли ты многого хочешь?» спросила Правда, удобно севшая в моей телеге. «Нет, нормально», сказал я, чувствуя небольшую нервозность и уже ругая себя за принятое решение выбросить купленный билет. Я это сделал после звонка от Правды. Она спросила, «Можно с тобой?» В этот момент я отдавал ключи от комнаты арендодателю. «Уверена?» «Да», — ответила она, и я решил, что так будет интереснее и веселее. «Только давай на телеге. Так интереснее, а?» — спросила она, и я согласился. А надо было настоять на автобусе. «День 190. Уже несколько дней я тяну за собой свой тяжелый воз, который стал только тяжелее, приняв на себя вес одной девушки. Немного». Но при полной загруженности повозки это немного, очень ощутимо для моего тела. При этом правда выбирает одну определенную точку где-то вдалеке, фиксирует ее в своем восприятии и начинает рисовать. Это может быть и пейзажем, и чем-то абстрактным, и скетчем спины одного человека, незаметно для себя подписавшегося быть рикшей. «Эй!» «Можно я возьму эту голову?» – спросила она как-то под вечер. «Киборг лежит там, с тобой, бери. Только скажи, зачем?» – спросил я, отплевываясь от пота, стекавшего по лицу. «У меня есть интересная идея», – ответила правда. «Не бойся, не выкину». Она задорно рассмеялась. «Интересно, можно ли его восстановить?» Возник вопрос в моей голове, который тут же незаметно для меня самого был воспроизведен вслух. «Это же машина, так?» Голос правда звучал сосредоточенно, а значит, она уже начала работать. «Значит, можно». «Было бы неплохо. Попробовать это сделать», — сказал я. «Он мне жизнь спас. Если бы я вернул ему долг, мы были бы квиты». «Ищи возможности, и она найдется». Сказала она с интонацией мудреца и насмешки в одной смеси. «Скажи, а не человеческое ли ты воплощение госпожи логики?» Язвительно ответил я, но ответа так и не получил. Мы вновь замолчали, и только мои расстройства жужжали в голове. «На, она тебя уделала?» «Красивое красноречивое молчание — лучший ответ!» «Эта девочка с ее приколами, а она просто душка!» Мой психоз смеялся и хлопал в ладоши. С ней тоже приятно помолчать. Высказался рассудок или лишь нерешительность. Нерешительность вспомнила о тайных посланиях в обличье цветов, шифры из которых надо было разгадывать. День 191. «Под звездным небом так комфортно спать», Для этого не нужна постель, лишь только земля или спальник. Если грунт полон холода, что пробирает до самых костей и сотрясает тело, которое и без того тупо болит. Но звездное небо — это нечто. Облачное или чистое, безлунное или хранящее в себе бело-желтое отражение от мертвого камня, застывшего в бескрайнем космосе. Особенно, если застать сезон звездопада в начале августа. Можно полночи наблюдать за этим явлением, подложив руки под голову, и пускай весь последующий день будешь чувствовать себя куском нечистот, но ты будешь чувствовать себя совершенно счастливым куском нечистот. «Эй, если ты заболеешь, я тебя лечить не стану!» Каждый вечер говорила правда перед тем, как закрыть не просто палатку, а презентовый дворец из нескольких комнат с шанераком в центральном отделе этой тканевой крепости. «А если тебя искусает какая-нибудь ядовитая дрянь, запомни, я буду тебе повторять. Я тебе говорила ежедневно до конца твоей жизни, поверь, я найду способ, чтобы воплотить это в жизнь». На все ее усмешки и подколки я лишь отмахиваюсь. В последнее время я просто получал удовольствие от происходящего со мной, не считая тех нескольких недель в съемной комнате с огромной и нагнетающей атмосферу люстры. Я даже вымыл ту от пыли, потратив несколько часов, отведенных мне на сон, и повесил ее обратно. Если ты захочешь вздернуться, ты сделаешь это так красиво как это может быть только в сериалах с рейтингом от 9 до 10. Большие люстры только для этого и нужны. Они как ружье на стене. Рано или поздно кто-нибудь воспользуется этой запасной дверью из реальности. Мой психоз поскудно посмеивался каждый раз, когда я смотрел на этот интерьерный выкидыш.